Глава двенадцатая. Знаменательная встреча. Прижавшись к стене, Гектор осторожно выглянул из-за угла, следя за блестящим черным экипажем, который только что остановился перед входом в здание. Внешне он был спокоен, но сердце его билось учащенно. Кучер спрыгнул на землю и открыл дверцу кареты. Из кареты вышел пассажир с тростью, медный наконечник которой звонко стучал по камням мостовой. Гектор обратил внимание на то, как сияют носки туфель с большими золоченными пряжками. Внезапные порыв ветра распахнул плащ джентльмена, открыв взору костюм довольно редкой расцветки, бриджи цвета охры с шелковой тесьмой, более темного оттенка и оливковый жилет. Секунду джентльмен постоял, любуясь своим отражением в окне, затем поправил повязку на левом глазу, подкрутил нафабренные усы и вошел в здание. Кучер сидел к нему спиной, так что Гектор беспрепятственно подкрался к дверям. Все его чувства были обострены, и он сразу учуял оставленный джентльменом запах. «Неужели цитрусовый?» Прочитав вывеску, он криво усмехнулся, Майер и Ливланд, поверенные и аукционисты». Ему наконец-то повезло, ну и интуиция помогла. Северный Вестник информировал читателей о каждом шаге леди Мандибл и неизменно сопровождавшего ее барона, так что Гектору было известно, что они находятся в городе в особняке леди Мандибл. Он не спускал глаз с особняка целый день, и к вечеру его терпение было вознаграждено. Парадная дверь открылась, из нее вышел человек и решительным шагом направился к реке. Гектор был уверен, что это Боврик де Вандолен, но является ли он к тому же Гулливером Трупиным? вечерних сумерках и на таком расстоянии определить было невозможно. Гектор осторожно проследовал за Бовриком до самого моста, где барон окликнул карету. Мальчик слышал, как он отдал распоряжение кучеру «Улица Рёбемлинде. У Гектора не было кареты, но он без труда поспевал за бароном. День был рыночный, и дорогу экипажу то и дело преграждали коровы, свиньи и уличные торговцы. К тому же Гектор знал, как сократить путь, пробежав за каулком, по которому карета не могла проехать, так что на улицу рёбе он прибыл даже раньше неё. Несмотря на то, что контора Бэдлс Майера и Ливланда находилась к югу от реки, они не испытывали недостатка в богатой клиентуре с северной стороны. Вывеска гласила, что они поверенные и аукционисты, но было хорошо известно, что парочка запускает свои жадные руки и во многие другие дела. Когда у людей возникали проблемы, правовые или иные, и они не хотели, чтобы об этом прознали соседи, Они шли к Бэдлсмайеру и Ливланду. Помимо всего прочего, поверенные охотно выступали в качестве посредников при продаже и покупке имущества, если по ходу дела появлялась такая счастливая возможность. Раздосадованный тем, что так и не смог толком рассмотреть лицо барона, Гектор повернул за угол, перелез через стену и очутился в дворике позади здания. Под окном комнаты, в которой владельцы конторы беседовали со своим гостем, Гектор обнаружил пустой ящик из-под чая и забрался на него. Отсюда ему было не только хорошо видно, но и слышно, как они громко поздравляют друг друга с выгодной сделкой. — А, барон де Вандолен, произнес Бедлсмайер, толстяк с мясистыми пальцами, — мы с мистером Ливландом ожидаем вас. Ливланд, который внешне был полной противоположностью своему партнеру, стоял рядом с ним, потирая костлявые руки, и то и дело оттягивал губы, обнажая длинные зубы, словно пытался высосать что-то, застрявшее между ними. — Все готово? — спросил Боврик с заметным германским акцентом. «Да-да», — ответил Ливланд, — «все упаковано и готовы к отправке. Отличная покупка, должен вам заметить, а бывший владелец достоин всяческого презрения». «За глупость нужно расплачиваться», — холодно отозвался Боврик, сверкнув своим единственным глазом. «Однако нет худа без добра», — — подхватил Бедлсмайер. Нам пришлось повозиться с имуществом Фитцбодли. Свернуть обанкротившееся дело не так-то просто, вы ж понимаете. На данный момент мы распродали все. Но когда до нас дошли слухи, что вы с леди Мандибл интересуетесь этим... Он кивнул на упаковочную клеть на столе. — Мы оставили это для вас. Боври кивнул с явным удовольствием. «А как насчет другой вещи, о которой мы с вами говорили, барон?» Продолжал Бэтлсмайер. «Она при вас?» «О, да, конечно!» — ответил Боврик и вытащил из-под полы мерцавшую белым мрамором статуэтку греческого водоноса. Оба поверенных расплылись в улыбках и выразили восторг. Дело в том, что Боврик, верный своей натуре, и поставленной перед собой задачи, неплохо подрабатывал, продавая на стороне кое-какие вещицы из визипицхолла, о чем Гектор в тот момент еще не знал. Разумеется, он брал только те из них, каких леди Мандибл вряд ли могла хватиться, да к тому же их дом был так набит разнообразными безделушками, что отыскать ту или иную пропажу не было никакой возможности». Вдобавок, леди Мандибл постоянно обновляла интерьеры и предпочитала оставлять на виду только парные предметы или составлявшие комплект, так что Боврик вовсю пользовался ее чудачествами, а не потворствовал им. Ливланд упрятал статуэтку подальше, а Бедлсмайер тем временем достал из буфета бутылку и три бокала. «Пришлось также разбирать погреба Фитцбодли», — обронил он. «Там были кое-какие весьма редкие вина. Ухлопали на это уйму времени. Денег после оплаты счетов, между прочим, не осталось ни пенни, а сам Фицбодли умер от стыда, наверное». «Ему лучше подошло бы имя Фитцбедли», — сухо заметил Боврик, и, рассмеявшись, все трое пригубили шато Уидюпип, урожая шестого года. Гектор только сжимал кулаки и безуспешно пытался подавить растущий в нем гнев. Доказательств у него теперь было предостаточно. Цитрусовый запах, шутка насчет Фитцбедли, повязка на глазу и форма носа. Последние сомнения отпали. Боврик де Вандолен был Гулливером Трупиным, и никакие пижонские костюмы и фальшивые германские акценты не могли это скрыть. А в упаковочной клетии наверняка находилось что-то, ранее также принадлежавшее его отцу, и этот факт разозлил Гектора еще больше. Когда троица осушила бокалы и стала обмениваться рукопожатиями, Гектор опять перелез через стену и выскочил на улицу одновременно с бароном, выплывшим из дверей с разрумянившимися щеками и чрезвычайно довольным видом. Кучер небрежно закинул упаковочную клеть на крышу экипажа, и барон раздраженно постучал тростью по мостовой. «Осторожнее, дорогой мой!» — воскликнул он с характерной для его собственной речи отрывистостью. «Там стекло!» Сколько ночей Гектор лежал без сна, представляя себе, как встретит Трупина, виновника всех несчастий отца, и гадая, что он при этом сделает. И вот... Трупин был всего в нескольких футах от него. Гектор почувствовал, как с дна его желудка поднимается ярость. Все окружающее растаяло, как в тумане. Он видел только одно — Боврика де Вандолена. Гектор двинулся к барону. Казалось, ход времени замедлился. Он не знал, что собирается сделать, но непроизвольно стиснул кулаки и до боли сжал зубы. Боврик, почувствовав присутствие Гектора, повернулся к нему. Он прищурил свой единственный глаз и презрительно скривился при виде наглого оборванца, осмелившегося приблизиться к нему. В тот момент, когда Гектор был уже совсем рядом с бароном, какой-то мотылек выпорхнул из экипажа и сел на рукав Боврика. Тот занес руку, чтобы прихлопнуть его. «Не надо!» – крикнул Гектор, остановившись – Барон опустил руку и взглянул на Гектора. «В чем дело?» — спросил он. «Это же просто моль какая-то. Что такого, если я убью ее?» Гектор тяжело дышал, лицо его горело. Гнев не улегся, но он вдруг понял, что время действовать еще не наступило. «Это не моль!» — ответил он как можно спокойнее. «Это бабочка текла Бетуллае. «Бабочка? Но ведь почти зима уже!» «Наверное, она пряталась в карете», — сказал Гектор, осторожно пересадив бабочку на свою руку. Боврик поморщился при прикосновении и с отвращением встряхнул рукав. Но затем выражение его лица изменилось. «Ты что, разбираешься в бабочках?» «Да», — сухо ответил Гектор, — «я знаю о них все». «Это очень кстати», — произнес Боврик, поджав губы. «Мне как раз нужен специалист по бабочкам». «Ты слышал о леди Мандибл из визипитсхолла. Гектор кивнул. Он чувствовал, что успокаивается. Жжение в глазах ослабло. Его поразило, что он чуть было не набросился на барона. Что на него нашло? Средь бела дня, хотя в этой части города он был не столько бел, сколько сер, прямо на улице, перед адвокатской конторой. Помрачение рассудка, да и только... Ее светлость леди Мандибл хочет вывести бабочек к ее зимнему празднику, — продолжал Боврик. Ты сможешь это сделать? — Думаю, что смогу, — медленно произнес Гектор. Дело принимало неожиданный оборот. Надо было воспользоваться этим в своих целях. — Тогда приезжай в Визипиц, я пошлю за тобой экипаж. Гектор кивнул. Гнев его полностью растаял, вместо него... Стал созревать план Кучер, пристроивший Наконец упаковочную клеть на крыше Намекнул, что уже пора ехать Боврик забрался в карету И высунулся из окна «Как тебя зовут, парень?» Спросил он, вручив Гектору записку На которой было указано Где и когда он должен ждать экипаж «Гектор Фи!» Начал мальчик, но тут же осекся Но не дурак ли он? Чуть не сказал этому типу Свою фамилию «Хорошо, если барон не обратил внимания на его заминку. Просто Гектор», — договорил он. Карета тронулась с места. Из окна высунулась рука и бросила на мостовую какой-то круглый предмет, который, вихляя, подкатился к ногам Гектора. Мальчик поднял его. Монетка в один пенс. Но «Ну нет, одним пенсом ты не отделаешься», — пробормотал Гектор. Твоя подлость будет стоить тебе дороже, намного дороже.